Глава 3 Я выставила предплечье, не подумав о последствиях, и массивный кулак врезался в меня, как таран. Я отлетела вглубь прихожей. Рука онемела от запястья до локтя. Кость заныла, а об стену я отбила всё, что есть в моей костлявой спине. Вадим, довольно ухмыляясь, стоял на пороге. «Вали отсюда!» — сказал он соседке. «И сиди тихо!» «Я тут сам разберусь». Он вошёл в прихожую и закрыл дверь. Подумав, задвинул засов. «Привет». Как ни в чём не бывало, улыбнулся он. Я попыталась встать, но Вадим сам сгрёб меня за шиворот. «А чего не орёшь? Умная, что ли?» «Что за хрень?» Сквозь зубы выдавила я, пытаясь справиться с болью. «Что тебе надо?» «О!» «Заговорила!» Он отпустил мой воротник. Вадим дёрнул молнию куртки, и кровь вскипела от адреналина. Я решила, что он собирается достать пистолет. Как спринтер я рванула в комнату. Лапа Вадима скользнула по спине, и он схватил меня за блузку. Пуговицы брызнули во все стороны, но я освободилась. «Стой!» — раздался рык у меня за спиной. «Шустрая какая, твою мать!» Вадим нагнал меня у самой тахты и отшвырнул в сторону. Я повалилась на скомканный в углу половик. «Угомонись уже!» — раздражённо сказал Вадим. Он стоял между мной и тахтой, прерывисто дыша. Я намеренно не смотрела на подушку, только ему в лицо, краем глаза прикидывая расстояние. До пистолета никак не добраться. «Ну?» Он, угрожающе, двинулся на меня. Вадим расправил широкие плечи, втянув голову. Весь вид кричал, что меня будут бить. Мысли пронеслись вихрем. На окнах решётки. Путь к балкону и выходу отрезан. Полная засада. «Где Феликс?» — угрожающе спросил он. «Я ничего не знаю». «Что ты мне заливаешь?» презрительно бросил Вадим и сплюнул на пол. «Где он?» — я спрашиваю. «Не знаю я никакого Феликса. Впервые слышу». Я говорила правду, и в голосе прорезалась твёрдость. «Если это связано с Эмелем, поговорите с ним. Я дам телефон. Только бить меня не надо». Вадим нервно сжимал и разжимал кулаки, словно мог выйти из себя в любой момент. «Я же говорю». «С мужем давно развелась!» — добавила я. «Мы не общаемся! Правда, я ничего не знаю про его дела!» Вадим присел рядом со мной на корточке и проникновенно спросил. «Я на дурака похож?» «Нет», — соврала я. «Ну и что тогда? Давай отвечай по-хорошему, без заморочек. Феликс, где? Зачем его покрываешь?» «Молодая, красивая. Думаешь, стоит из-за этого урода красотой рисковать?» Голос сделался вкрадчивым и издевательски добрым. «Вот если я тебя покалечу, кому за это надо будет сказать спасибо?» «Ненавижу угрозы». Я покосилась на подушку. Пауза затягивалась. «Ладно», — сказала я, поразмыслив. «Я всё расскажу». «Только можно я сяду на кровать?» Готовность к сотрудничеству вызвала неожиданный взрыв гнева. «Ну и что ты невинную строишь?» Заорал Вадим, брызгая слюной, и, схватив меня за шею, скинул с половика. Я упала на пол ничком и отжалась на руках. Вовремя. От пинка я увернулась, в последнее мгновение перекатившись на другой бок. Лицо Вадима стало удивлённым. Он был уверен, что я не уйду от удара. Но в конечном итоге мне же хуже. Ловкость его разозлила, а в рукопашной я выстою до первого прямого удара. «Феликс, где?» — я спрашиваю. Следующий пинок достал меня, и я скорчилась. «Ну ты козёл!» — еле слышно выдавила я сквозь зубы. Но когда ему в лицо ударила кровь, поняла, что он расслышал. Теперь мы вряд ли договоримся. А я не хотела закончить вечер кровавой кашей на полу. Я сгруппировалась. Вадим бил беспорядочно. Он привык иметь дело с теми, кто при первых признаках насилия пугаются, а потом бегут или плачут. А мне уже случалось драться. Это давало мне шанс. Я не боялась боли. Я откатилась, вскочила и врезала ему под колено. Он повалился на бок Путь к тахте свободен. «Прибью, сволочь!» — сдавленно пообещал Вадим. Я упала на колени перед кроватью и сунула руку под подушку. Повернулась я уже с пистолетом в руке. «Стоять!» — я шумно перевела дух. «Стой и не рыпайся, козёл!» Глаза Вадима полезли на лоб когда он увидел направленное на него дуло. Вытянутую руку, на которую пришёлся вес оружия, свело, и я поддержала её второй. «Я тебя прибью», — уже не так уверенно сказал он. «Брось, падла! Я же вижу, что это игрушка». «Не шевелись! Застрелю!» — честно предупредила я. Он ухмыльнулся. «Вадим не знал, кто я». Наверное, считал, что у офисной крыса не может лежать под подушкой боевой ствол. «Быстро бросила!» — угрожающе протянул он и поднялся. «Обещаю, ничего тебе не сделаю». Так я и поверила. «Отойди к стене, да поживее». Я хорошо стреляю, не промахнусь. Я не рисовалась. Раньше я в основном стреляла по вампирам, а с ними нужно быть очень точной. Для человека такой выстрел и впрямь может оказаться смертельным. Это одна из причин, по которой мне не хотелось устраивать пальбу. Я хотела, чтобы Вадим это понял. Если бы он знал, что я охотница, может быть, он бы отступил. Но Вадим нечасто оказывался по другую сторону пистолета и считал, что я шучу. Или что у меня нервы сдадут. Что я выроню пистолет и расплачусь. Вместо того, чтобы сплести пальцы на затылке, Вадим сунул руку под куртку. Я потянула спуск. Уши заложила от выстрела, в нос ударила вонь пороховых газов. Вадим рухнул на пол, как подкошенный. Захрипел. Глаза закатились. Полы куртки распахнулись, и я увидела пистолет в кубуре. Я медленно поднялась с колена и осторожно приблизилась. Надо убираться отсюда. Но поспешишь, людей насмешишь. Лучше буду объясняться с правоохранительными органами, чем составлю ему компанию на полу». Я пнула его и отступила. Он не двигался. Я подождала. Затем сделала бросок и вытащила пистолет из кобуры. Ноль реакции. «Вадим, кажется, покинул нас навсегда. Какое счастье!» Только вот пристрелила его я. Конечно, он полный застранец но прежде я не убивала людей. Я присела рядом, широко раскинула полы куртки и проверила карманы. Бумажник. Телефон. Проверять остальное нет времени. Я выпуталась из порванной блузки, натянула джинсы и первый попавшийся свитер. Самое главное — оружие и патроны первыми отправились в сумку. Затем трофейный бумажник, две связки ключей. Документы у меня всегда с собой. Я схватила плащ, когда неожиданно застонал Вадим. Я застыла, чувствуя, как спина покрывается мурашками. Он поднял веки и уставился на меня мутными глазами. Разлепил губы и что-то пробормотал, кажется, угроза. Вдруг до меня дошло, что не было крови. Дырка в футболке есть, но кровь не шла. Даже вампиры на такое не способны. Это под силу только человеку в бронежилете. Я торопливо влезла одной рукой в плащ, из рукава вывалилась кобура. Зажав её подмышкой, я пулей вылетела из квартиры. Только на свежем воздухе я отдышалась. Нельзя бежать по улице в наполовину надетом плаще. Я поправила его, Затянула пояс и пошла по тропинке, опустив голову. В голове звенело после выстрела в замкнутом пространстве. Напротив подъезда стоял незнакомый автомобиль, пузатый чёрный БМВ. В салоне кто-то был. Я свернула за угол и припустила со всех ног. Через пару кварталов я села в автобус. До последней минуты я боялась, что сейчас появится Вадим, разворотит двери и вытащит меня наружу. Руки заметно дрожали, когда я расплачивалась последней мелочью за проезд. Маршрут у автобуса заканчивался в районе автовокзала. Там хотя бы можно посидеть и подумать. Я вышла и направилась к его приземистому грязному зданию. В зале ожидания было шумно. Я пристроилась на жёстком пластиковом кресле и попыталась собраться с мыслями. Мои деньги остались в квартире, так что я достала бумажник Вадима. У него тоже оказалось не густо. Почти все отделения забиты визитками и прочей ерундой. Я надеялась разжиться долларами, а тут даже на билет домой не хватит. Ну и кто этот тип? Уверена, после того, как я застрелила его бронежилет, нам лучше не встречаться. Ещё неизвестно, кто за этим стоит. Лучше всего свалить из города и спрятаться на время. Снова. Я устало вздохнула и закрыла глаза. «Здесь меня никто не укроет, а чтобы уехать, нужны деньги». В надежде, что лишняя тысяча завалялась в кармашке, я перерыла всю сумку. И совсем отчаялась, как вдруг нащупала за прокладкой нечто схожее на сложенную купюру. Это оказался вдвое сложенный стикер оптимистического розового цвета. «Записка Егора». Я позвонила ему из автомата. Он ответил почти сразу сонным голосом. «Спал? Даже не представляю, какой сейчас час». «Это карман, сказала я. «Ты ещё в городе?» Егор сонно хмыкнул, но не бросил трубку. «Хорошо». «Завтра уезжаю», — промямлил он. «Слушай», — начала я, — «я передумала». «С чего бы это?» «Ну, понимаешь...» Я перехватила трубку другой рукой и повернула спиной к очереди на телефон. «Я погорячилась. Тут люди, Егор, так что потом все объясню. В общем, я тебе немного помогу. Идёт?» Наверное, он услышал отзвуки в телефоне. «Гомон толпы. Объявление о рейсах. Потому что спросил». «Ты сейчас где?» «На вокзале. Приедешь?» «Конечно». Голос сразу стал бодрым. «Отправляемся сегодня?» «Сейчас». «Приезжай на Междугородний вокзал. Буду ждать. Текущие расходы на тебе. Потянешь?» «Без проблем», — пообещал охотник. «Буду через час. Только не передумай». Егор бухнул трубку на рычаг, и я отошла от телефона. «А куда я денусь, если срочно нужно уехать?» «Не передумаю». Но Егору об этом знать не обязательно. Мне бы до дома добраться, а там и стены помогают. Я снова раскрыла бумажник Вадима. Финансовый вопрос решён. Можно посмотреть, с кем столкнулась, поискать зацепки. Я вытащила ворох визиток, счетов, одинокую фотографию и перемешала всё на коленях. Судя по количеству визиток автосервисов, Вадим был занят в этом бизнесе. Ничего интересного. «Счёт за гостиницу. Значит, парень не местный». Я дошла до фотографии и повертела в руках. На ней был изображён незнакомый вампир с очень неприятным лицом. Перевернула фото и поперхнулась, увидев надпись. «Феликс Кац». «Вот прямо так?» «Было отчего почувствовать слабость».